За 15 дней Лондон успел изрядно надоесть Колчаку. Фактически, отправленный правительством России в политическую ссылку, адмирал поначалу проводил время за границей весьма приятно и, как ему представлялось, плодотворно. Но потом устал. Слишком тяжелой оказалась психологическая нагрузка. Упорядоченность лондонского существования и жизненные удобства, давно позабытые на родине, по неволе вызывали чувство чрезвычайно похожие на стыд, как сформулировал сам Александр Васильевич. Между тем, англичане держались с русским адмиралом очень любезно, живо интересовались его деятельностью на Балтике, советовались по поводу обороны Северного моря от немцев. Колчак был посвящен в самые секретные оперативные соображения. Ему продемонстрировали лучшие образцы морской авиации, устроили поездку по заводам и вылет на разведку в море. «Надо испытать то чувство уверенности в силе, желание встречи с противником, которое является, когда имеешь действительно совершенное оружие, качественно и количественно превосходящее таковое же у противника», писала Нанни. Первый раз на воздухе я испытал это чувство и вспомнил свой флот, свою авиацию. И невесело сделалось на душе. Невольно является зависть к людям, которые действительно ведут войну и работают для своей родины, и при этом работают в прекрасной обстановке, о которой мы утратили всякое представление. А ведь все это могло быть и у нас, но... Лучше не говорить на эту тему. Этого письма Анна Васильевна тоже не получила. Между тем, лондонское бытие длилось. С Колчаком вели неторопливые беседы о сильной власти и спасении России. Во всем обвиняли Керенского. Английские газеты характеризовали его одним словом — болтун. Революция и война — вещи несовместимые. Россию может спасти только военная диктатура. Таков был общий смысл всех этих бесед. Колчак делился с этими серьезными, понимающими людьми своими мыслями о великой военной идее, о ее вечном значении, о счастье выполненного долга перед отечеством. Но, наконец, разговоры даже самые многообещающие иссякли, и Колчак, к его большому облегчению, отправился в дальнейший путь через океан к своей цели — Североамериканским Соединенным Штатам. Вечером после обеда писала Нанни. Я долго ходил по палубе, думая о нашем флоте и о вас, и о темном, неизвестном будущем. Ночь мглистая, временами дождь, временами проглядывает полная луна, и тогда делается совсем светло, и показываются очертания Ирландского берега. Странно быть в море, не принимая участия в походе, в сигналах и маневрировании. Но что делать?» Продолжалась его странная невольная кругосветка. В конце августа адмирал Колчак прибыл в Нью-Йорк, а затем и в Вашингтон, где нанес визит русскому послу Бахметьеву и военно-морскому министру США Дэниелсу. Представился и президенту США Вильсону, и государственному секретарю Лансингу, и некоторым другим политическим деятелям. Общее впечатление, которое Колчак вынес из разговоров с ними — полная их неосведомленность о делах в России. «Мне это представлялось тем более странным», — записывал адмирал, что в России находились многочисленные агенты американского правительства, которые, казалось, должны были бы осведомлять американское общество о положении дел на месте. Американское общество особенно восхваляло Керенского, что не мешало, однако, впоследствии общественному мнению в Америке усмотреть в большевизме идеологию российского демократизма. В вопросах внутренней политики наиболее ясный отчет отдавали себе военные деятели, стоящие, быть может, на несколько специальной, но тем не менее государственной точки зрения. В развале нашей вооруженной силы они видели гибель государственности, а вовсе не выражение демократических настроений русского народа. Для людей военных всего мира было совершенно ясно, что революция, не сумевшая выиграть войну, когда для этого были все средства, неминуемо приведет страну к анархии. Очень быстро Колчак выяснил, что его радужные надежды на участие в Дарданельской операции американского флота в Средиземном море не оправдываются. Весь транспортный флот США был задействован в перевозке американских войск на французский фронт. Колчаку ничего больше не оставалось, как ограничиться непосредственно своей миссией, то есть, передать те сведения чисто технического характера, которые интересовали американцев. Две недели он провел в Военно-морском колледже, Морской академии, около Ньюпорта, севернее Нью-Йорка. Михаил Иванович Смирнов сделал сообщение о штабных учениях на российском флоте и функциональных обязанностях штаба и его начальника. «Колчак» Особое внимание уделил принципам построения и основным типам корабли, которые, по его мнению, были наиболее присущи флоту США. Американцы нашли весьма оригинальным замечание Колчака о том, что все корабли боевого флота, будь то линкор, крейсер или эсминец, на линии горизонта показывают врагу свой силуэт. В этом сказалось представление русского генерала о поэзии войны на море. Позиция, которая, кажется, никогда прежде не привлекала внимания американцев. И все же, несмотря на чрезвычайную любезность и великолепие приема, пребывание за границей оказалось для Колчака невероятно тягостным. Только в письме Канни он признался в самых своих сокровенных мыслях по этому поводу. «Мы справедливо заслужили везде сомнения в своей способности не только вести войну, но даже справиться со своими внутренними делами». Англичане относятся к нам совершенно отрицательно. В Америке смотрят на нас лучше. Но я не могу отделаться от чувства неловкости, когда бываю в форме русского офицера. Америка во многом разочаровала Колчака. Он прибыл в североамериканские штаты с надеждой принять участие в войне, но быстро убедился в том, что эта страна не способна к активным военным действиям, поскольку ведет войну лишь с чисто своей национальной психологической точки зрения. Американскую «войну за демократию» Колчак считал абсурдом. Война и демократия. Он уже успел повидать, каких чудовищ рождает подобная комбинация. Адмиралу было совершенно очевидно, что его миссия не удалась. Оставалось одно — вернуться в Россию. Колчак предпочел путешествие через Тихий океан и Владивосток. Моральное состояние Колчака было в те дни очень тяжелым. Он полностью отдавал себе отчет в том, что его появление в России вызовет недовольство правительства, но в крайнем случае рассчитывал обратиться к английскому флоту, где завел некоторые знакомства. Даже сейчас... Колчак продолжал верить, что его заветные мечты об участии в войне сбудутся.